«Командный центр находится...» Стэн снова попытался представить себе общий план корабля на один уровень выше. «И немного сзади. Выберем легкий путь. Не стоит беспокоиться о корабле. Нельзя только появляться в больших помещениях. А так пусть меняют местами вверх и низ, сколько захочет. Если это худшее, на что способен корабль, бояться нечего. Интересно, почему Император не построит какого-нибудь робота, который стал бы за мной гоняться, а потом взял и пристрелил», – подумал Стэн. Потом он сообразил, что для корабля стрельба внутри помещения была бы равносильна самоубийству, и все-таки тревога не покидала Стэна. Ему казалось, что последний бастион Императора должен иметь гораздо более мощную защиту. Несколько секунд спустя корабль предпринял первую настоящую атаку. Стэн находился в длинном коридоре. Через равные промежутки на стенах располагались закрытые люки в какие-то помещения. Где-то ближе к концу коридора Стэн рассчитывал найти лестницу, ведущую в командный центр. Он услышал какой-то звук, словно тысячи замков защёлкнулись одновременно. В следующий момент противоположная стена начала к нему приближаться. Стэн оглянулся, задняя стена тоже двигалась в его сторону. — Что ж, сейчас я сбегу отсюда через этот люк, который оказался закрытым, как и два следующих. Стэн встал на колени, поднял пистолет двумя руками и быстро выстрелил по углам противоположной стены. Вспышки, дым, огонь и ничего больше. Поршень неумолимо приближался. — Империум X в качестве брони от АМ-2? Почему бы и нет, если у тебя его достаточно? Движущиеся стены... Не были порождением кошмара. Скорее всего, они использовались для того, чтобы корабль мог быстро перекрыть большую пробоину, изолировать поврежденное место, а потом послать туда роботов. Корабль начал импровизировать, превращая свои ресурсы в грозное оружие. Патовая ситуация. Корабль будет держать здесь стена до конца жизни. Тут он заметил, что дышать становится все труднее. Вероятно, перекрыт доступ кислорода в коридор. Стэн мог надеть шлем, тогда у него появилась бы возможность дышать еще 6 земных часов. Отлично, значит придется выбираться тем же путем, что он сюда проник. Стен отошел к концу коридора, лег на пол, сжался, чтобы уменьшить поверхность тела на случай рикошетов, и один раз выстрелил в дальнюю стену. Оглушительный взрыв. Металлические осколки полетели в разные стороны. Дырка... Вовсе не отверстие, через которое можно было бы было вылезти. К тому же взрыв заметно уменьшил количество кислорода. Стен закашлялся от едкого дыма. Сколько потребуется времени, чтобы сделать пробоину в стене, даже если он загерметизирует скафандр? Неизвестно. Осколки покончат с ним гораздо раньше. Тут сомневаться не приходилось. Может, при помощи ножа он сумеет выбраться наружу? Не исключено, однако, для этого потребовалось бы много времени и рычаг. Нет, ничего не получится. Наверх вентиляционную шахту, слишком маленькая. Пока Стэн обдумывал разные возможности, нож скользнул в руку, и он начал срезать решетку. Проход был крошечным. Сквозь него никогда не пролезть. Стэн заглянул внутрь, касаясь лбом потолка. При этом его подбородок упирался в дно. Мало того, что ширина отверстия не превышала размаха плеч, так еще и проход почти сразу поворачивал на 90 градусов. Ладони Стэна стали влажными от пота. Он приказал эмоциям отключиться и быстро разделся до гола. Пистолет все время держал рядом. Застрелиться, черт побери, он всегда успеет. Повернув голову в сторону, Стэн протиснулся в шахту. Ему удалось протянуть руку вперед. И нащупать на гладкой стене выступ, за который можно было ухватиться. Стен тянул и тянул себя, а ноги бессильно болтались в коридоре. Он сумел продвинуться на три сантиметра, потом еще на три, и еще и еще. Тут он застрял. Круть начала отчаянно вздыматься. Разума охватила паника. Кончай эту ерунду, приказал себе Стен. Застрять невозможно. Ты всегда можешь вылезти и начать снова. Если ты заполз куда-нибудь, ничто не помешает тебе выбраться обратно. Это, конечно же, совсем не соответствовало истине. Прекрати дергаться, хватит заниматься гипервентиляцией легких. Выдохни, так, повернись немного, еще выдохни. Легкие пусты, не, черт возьми, нет. Если ты застрянешь здесь, император победит, этот проклятый кретин. И отчаянно рванувшись, Стэн оказался внутри шахты, Извиваясь пополз вперед, ни о чем больше не думая, а двигаясь, двигаясь, подталкивая перед собой одежду. Вскоре он оказался в более широкой шахте, так что даже смог приподнять голову и потянуть колени. Потом проход стал еще свободнее. Еще. Стен поднялся на ноги, теперь он мог идти. И именно так они и перемещались на вулкане в бытность Стена делинком. Там было не так уж плохо, правда? «Удавалось пролизать и сквозь более узкие шахты, разве нет? Ты ведь и правда хочешь добраться до командного центра!» Стен сосредоточился, представив карту корабля. Вскоре ему удалось найти пустую комнату. Вырезав решетку, он спустился вниз. «Кухня, столы, повсюду кухонная утварь». Потом раздалось нечто похожее на голос. Стен быстро оделся и бесшумно двинулся в ту сторону, откуда доносился голос. Это был Вечный Император. Он стоял в центре большого пустого помещения. Перед ним находился неглубокий бассейн, в котором сейчас не было воды. Рядом стояла пустая стойка. Всю дальнюю стену занимал огромный кран, на котором пульсировало изображение энмерного пространства. Император стоял спиной к Стэну. В руках у него ничего не было. Кто разговаривал с ним корабль, или он обращался к самому себе? Стен поднял пистолет, но не выстрелил, и дело тут было не в честной игре. Он не раз стрелял своим врагам в спину без всякого предупреждения. Однако. В моем конце, сказал император, заключено мое начало. Стен вздрогнул. Император рассмеялся, но не обернулся. «Конечно, вопрос заключается в том, будет ли новое начало», продолжал император почти монотонно, «или следующее воплощение кажется порождением дьявола, и мне придется вернуться обратно в то размягченное состояние, из которого я снова появлюсь. Даже если корабль сумеет заново вырастить меня, какой будет новая, избранная мной тропа? Будет ли он мой, может быть, его следует назвать моим сыном?» Удастся ли ему пройти весь путь одному? Сможет ли он вынуть заложенную в него бомбу, как это сделал я? Но, Император очень медленно выговаривал слова, это вопрос, на который нет ответа, ведь так. В любом случае, и в этот самый момент, когда Стен заговорил, он понял, что попал в ловушку. Рука Императора метнулась к поясу. Стен рефлекторно выстрелил. Проекция мелькнула, и голограмма исчезла. А настоящий император появился из-за угла. Близко, слишком близко, с настоящим пистолетом наготове. готове. Нога Стена молниеносно поставила блок. Плечо императора ударилось о переборку. Стена ощутил короткую боль. Пистолет выпал из его руки, но в ладонь легла рукоять ножа. Все происходило, словно в замедленной съемке. Правая нога Стена скользнула вперед, практически не касаясь земли. машинально нашла удобное место в полуметре перед левой, которое развернулось так, что стопа была направлена наружу. Затем Стэн перенес вес на внутреннюю поверхность левой стопы. Рука с ножом метнулась вперед и вверх, ноги распрямились, словно стальные пружины. Он прыгнул вперед, и острие кинжала, не встретив никакого сопротивления, глубоко вошло в тело. Стэн не промахнулся. Его кинжал пронзил горло вечного императора. Хрип, фонтан крови. Стен остался стоять на ногах, а император отшатнулся, сделал неверные шаги, упал, упал сквозь пространство и время. Его тело ударилось о палубу с глухим звуком. Так падают только трупы. Стен сделал два шага вперед. На лице императора было написано невероятное удивление. Потом лицо смягчилось. Рот, который отдавал приказы о бесчисленном множестве смертей, исказил Агримаса. Судорого смерти, но Стэну казалось, что это улыбка. Глаза, видевшие столько зла за долгие тысячелетия, теперь бессмысленно уставились в потолок. Кто знает, может быть, они продолжают все видеть. Время возобновило свой бег, и Стен метнулся к пистолету, схватил его и встал в боевую стойку. А потом начал стрелять, стрелять как безумец в пустой бассейн, в огромный экран на стене. Затем, когда немного пришел в себя, принялся тщательно расстреливать комнату. Конец, и для Императора больше никогда не будет нового начала. По стенам побежал огонь, повалил разноцветный дым. Корабль закричал. Взвыли сирены, кибернетические устройства начали самоуничтожение. Может быть, но корабль кричал. И Стен бросился в командный центр. Стэн навел перекрестие прицела на массивный корпус корабля. «Один снаряд сюда, два туда, четыре здесь, четыре там, пять, шесть, семь. Один в резерве на случай, если...» «Первый заряд взорвался!» Прочитал он сообщение на экране. Тот самый заряд, который он оставил в командном центре, после чего помчался к дыре, пробитой метеоритом, чтобы вернуться на свой корабль. «Взрыв!» и автоматические корабли, роботы, которые где-то собирали АМ-2, остановились. Их можно перепрограммировать и снова запустить, если кто-нибудь захочет, позднее. Стэн нажал на клавишу «Пуска», еще несколько мгновений, и дьявольский огонь поглотит корабль. Семь ракет «Гоблин» с ядерными боеголовками стартовали с пусковых установок такшипа, не обращая внимания на путаницу н пространства Ударили, как им было приказано, в огромный белый корабль, где родился и умер император. Так Шипстена находился слишком близко, когда произошел взрыв. Все экраны ослепли, включились запасные, снова погасли. А затем, вероятно потому, что были приспособлены для интерпретации энмерного пространства, оставались темными долгие-долгие секунды. Наконец, один из радаров заработал, и на экране снова появилось изображение. Цвет, не цвет и ничего больше. Словно огромный декайдер никогда не существовал. Вечный Император исчез. Долго, очень долго смотрел Стен на эту пустоту. Возможно, он думал о том, что так никогда и не произойдет, а может быть, хотел убедиться, что в ней не возникнет вновь белый корабль. В конце концов, он повернулся к панели управления, задал кораблю обратный курс и, включив полную тягу, направился к разрыву в континууме. «Домой. Все кончено».